Владимир Даль «У тебя, у самого, свой ум!» Козёл повадился в огород Бывало, как только пастухи выгонят гурт свой То Васька мой сперва Как добрый идёт, головой помахивает Бородой потряхивает А как только ребятишки засянут в овражке где-нибудь в камешке играть, то Васька отправляется прямо в капусту. Раз – и пошёл он тем же знакомым путём. Идёт себе да пофыркивает. В это время отбилась от гурта глупая овца. Зашла в чащу, в крапиву, да в лопушник. Стоит сердешная, да кричит, да оглядывается. Не найдется ли кто добрый человек, Чтобы вывел из этой беды? Увидавший козла, Обрадовалась она, как родному брату. Пойду, дескать, хоть за ним. Этот выведет, Мне не первина за ним идти. У нас и впереди гурта, Тот козел-вожак идет. За ним ступай смело. Пошла овца наша, Увязавшись за козлом. Он через овраг, Она через овраг. Он через тын, она через тын, и попала с ним же в огород. На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою, да и увидал гостей. Схватил он хворостину придолгую, докинулся да на незваных. Козёл как попроворнее успел перескочить опять через тын, мемекнул, да и пошёл себе в чистое поле. А бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев во все стороны, да и попалась. Не пожалел огородник хворостины своей. Всю измочалил о бедную овцу, так что уже она кричит не своим голосом. Да помощи нет ни от кого. Наконец огородник, подумавши про себя, чего доброго еще убьешь дуру эту, да после хозяин привяжется. выгнал ее в калитку и еще-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной. Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла. А козел говорит, «А кто велел тебе за мною хвостом бегать?» «Я пошел в свою голову!» «Так мой ответ!» «Коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакаться не стану, ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, Зачем день не приглядел за мною, а уж буду молчать да терпеть? А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал. И сделал хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом, да и ступай туда, где лучше. И у нас тоже бывает. Один пустится, на какой ни есть грех, а другой на него глядя, за ним же, да после как попадется и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?